Дмитрий Сергеевич Мережковский, Сильвио, фантастическая драма. Действующие лица. Базилио, правитель страны. Сильвио, его сын. Клотальда, приближенный Базилио. Шут, придворный, военачальник, виночерпик, казначей, Беатричи, куртизанка, дамы, фрейлины, пажи, женщины из народа, бедные работницы, народ, ремесленники, воины, мужики, горожане и другие. Действие происходит во владениях Базилио, в сказочной стране. Между прологом и действием первым проходит 17 лет. Пролог. Внутренность высокой башни. Перед открытым окном, в котором виднеется звездное небо, стоят Базилио и Шут. Базилио. Неведомая творческая сила во всех мирах бесчисленных явления в одну живую цепь объединила. И в цепи той небесное светило последние сверкающие звенья. Туда-туда, к ночному небосводу С несметными лампадными огнями Летит через все века, через всю природу Движение незримыми волнами. Так зыпят камня, брошенного в воду, Широкими расходятся кругами. Все выше-выше к сумрачной лазури Возносится и детский слабый лепет, И гром лавин, и рев могучей бури, И над прудом плакучей ивы трепет. В безмолвных звездах будущее дремлет, Как в золотых клубах в них скрыты нити Изменчивых, неведомых событий. Лишь гордый ум вселенную объемлет. Что жалкий скиптр, венец и пурпур тленный, Пред властью науки бесконечной? И что за честь толпой рабов презренной Владеть тому, кто над природой вечной, Царит одной мыслью вдохновенной. Я здесь лишь царь, я с высоты взираю На жалкий мир, волнуемый страстями, И жизнь и смерть, как бог, я созерцаю. О, дай припасть мне жадными устами К живым сосцам божественное знание!» И утоли мне страстное желание Живого млека сладкими струями. Шут. Ты мыслью облетел великую природу, Но для чего? Чтоб знать, как беден ты и слаб? Чтоб вечно чувствовать, что ты бессильный раб И вечно рваться на свободу? Удар судьбы, вот ты бледен, ты смущен. Где знания твои, где гордая решимость? Как будто не для всех одной судьбы закон, Как будто не для всех одна необходимость. Не стоило, мудрец, так много книг читать, Чтоб только разгадать ничтожество вселенной. Ходит вестник. Вестник. Да здравствует король самодержавный, Царица в тишине уединенной виллы, Где эти дни она в молитве провела, Тебе наследника твоей короны славной Парфероносного младенца родила. Он чудо красоты, величия и силы. Король. бели скорее коня седлать, Я к ним бегу, лечу обнять Младенца милого и мать. Вестник уходит. Но нет о сердце, не затем сюда пришел я. глухой, нем, к земному счастью, мудрец. Я не супруг, я не отец, я здесь несчастлив, не люблю, и радость в сердце подавлю. Во тьму времен гляжу теперь, как в распахнувшуюся дверь, и вас молю я в тишине. О, сон мы звезд, откройте мне новорожденного судьбу, науке верному рабу. Идет к окну, смотрит на звезды и составляет гороскоп. О, горе мне! Среди небес, как в складках порванных завес, Над краем сумрачной земли комета вспыхнула вдали. И мир смятением объят, бледнеют звезды и дрожат Пред тем, чтоб в ужасе упасть, ее зияющей упасть. О, Боже, верить ли очам? но рок не лжет. Читаю сам с невыразимой тоской в скрижалях небо голубой В сиянии звезд мой приговор, спасения нет и жизнь позор. Мой сын злодей, мой сын тиран, и жажды и крови обуян, как зверь кидается на всех, разврат и орги, дикий смех, мятеж и царство, как в огне, в братоубийственной войне. И тот, кто был безумно горд, склонив главу в пыли, простерт, и с поруганием на нее он наступил, дитя мое. Но чем младенец виноват, за что безвинного казнят, пока беда висит, над ним он дремлет, чистый херувин, без дум, без воли и греха, и колыбель его тиха? Но рог не дремлет, час пробьет, И кто-то злобный натолкнет На преступление тебя, Все разбивая, все губя. И ты преступник, и сойти нельзя С позорного пути. В утробе матери своей ты небом проклятый злодей. Я не пророк, я не мудрец, Я только любящий отец. Но что порыв моей любви, Что слезы жалкие мои, Все видеть, чувствовать и знать, И покоряться, и молчать? Ходит Клотальда, королевский канцель. Клотальда. Тебя с наследником, мой царь, поздравить я пришел. Базилио. Клотальда, я не царь. Ты знаешь ли, перед кем благоговея колено ты склонил? Перед отцом злодея. О, если б пред тобой был Честный государь и любящий народ И преданный закону, давно уже Не внемля ничему, ни голоса любви Своей, ни стону несчастной матери Он сыну своему разбил бы голову О камень. Бедный, милый, Погибший сын, неведомою силой Ты на злодейство обречен. Мелькнешь ты грозным метеором, Венец мой запятнав в проклятием и позором. И нет спасения, нет, Таков судьбы закон. Под ликом ангела коварный демон скрылся, Дыхание уст его, как аромат света. Но легче было бы мне, чтоб в сумраке лесов чудовищем косматым он родился. Клотальда кто лживый, дерзостный пророк, кто царский дух смутил лукавыми речами, кто нечестивыми устами судьбу ужасную наследнику придрег, Базилию. Он тот, кому имстить я не могу. Что мой палач, моя секира, созвездием вечного эфира, неодолимому врагу. Увы, от них какие брони, какие крепости спасут от их безжалостной погони, Какие бешеные кони добычу рока унесут!» Клотальда. «Тебе ли царь склонится в детском страхе под иго случая главой покорной? Взгляни, ничтожный червь и тот во прахе с врагом пред смертью борется упорно, А ты умом и волей одаренный, ужель падешь без битвы побежденный?» Порви оковы трусости позорной, Бессмертной жизнью грудь твоя согрета. О, пусть кругом ревут и стонут бури, Но там, в глубоких недрах, в Сердце где-то есть уголок Немеркнущей лазури. Одна в груди божественная сила, Одна скала на разъяренном море, Над ней ни власт, ни земное горе, Ни рог, ни смерть, ни боги не светила. Та сила долг, найди же в ней опору, И светлой мыслью победив природу Стихи безумных бешеному спору, Противоставь разумную свободу. Ты сам себя, усмертный, смертный, будь достоин. Коль надо пасть, поди на поле брани, бразды судеб сжимая в твердой длани Лицом к врагу, как побежденный воин. Король в глубоком раздумье. Шут напевает про себя. Если б капля водяная думала, как ты, В час урочный упадая с неба на цветы, И она бы говорила, Небессмысленная сила управляет мной. По моей свободной воле Я на жаждущее поле упаду росой. Но ничто во всей природе не мечтает о свободе и судьбе слепой. Все покорно, влага, пламя, птицы, звери, мертвый камень, Только весь свой век о неведомом тоскует И на рабство негодует гордый человек. Но, увы, лишь те блаженные, сердцем чисты те, Кто беспечны и смиренны в детской простоте. Нас, глупцов, природа любит, и ласкает, и голубит, Мы бездум живем, без борьбы послушны руку Вниз по вечному потоку. Базилио выходит из задумчивости. Клотальда, что же делать? Клотальда, дай мне сын. От мира надо скрыть ребенка твоего, народу возвести, что ранняя кончина безвременно похитила его. И тихо заживу я с ним в уединении. Мой царь, мой друг, доверься мне. Его, как нежное растение, я воспитаю в тишине. Не будет горест его простая доля, кой лучше всех корон сердечный мир и воля в тишине ведомых лесов вдали от шумных городов. От лицемерия и порока Его, как чистую лилею, возвращу, Ему, чтоб превозмочь Несправедливость рока, Всю нежность, всю любовь и силы посвящу. Я старый одинок, из душного чертога, Из града пыльного давно меня влечет. Туда, туда, под звездный небосвод, В пустыне вечной, где слышен голос Бога. И я мечтал уже давно, Ужель спасти нам не дано От нашей лжи людской, От гибели позорной, В оковах пошлости тлетворной, Одно хоть сердце юное, одно. И снова дать ему блаженное незнание, Предвольной птицей клетку отворить. Лети, лети в лазурь, свободное создание, Святым его святой природе возвратить. О, если гложут нас бессонные печали На ложах пурпурных и в мраморных дворцах, О, если мы одну, одну лишь скорбь познали В заветах мудрости, в богатствах и пирах, Быть может, нет и там от жгучих дум спасения, Здоровья, счастья и забвенья. Там, в простоте, в затише и лугов, где на заре последняя былинка и одинокая росинка так жадно солнце пьют, так счастливы без слов. Мой царь, на склоне лет, клоталь да не обмань, он не погубит сына твоего, он друга старого любить не перестань. Доверь младенцам мне, молю, отдай его. Спаси народ, спаси себя. Базилия. Ты прав, мне долг велит, иного нет исхода, все чувства нежные и поправ, пожертвовать младенцам для народа. Но все ж я человек. О, слишком тяжело гнетет корона золотая И клонится к земле, изнемогая под бременем венца усталое чело. Идем же, старый друг, с какой сладкой мукой Подкрадусь я, как вор к ребенку моему. Не бойся, я будить его не стану, И к нему тихонько подойду, ни жалобы, ни звука. Я только посмотрю и только пред разлукой К шелковым пеленам уста мои прижму. Родимый мой, прости, прости навек, мой милый, Клотальда, тяжко мне, о, боже, дай мне силы. Базилию и Клотальда уходят. Шут, один на полутемной сцене. Король младенца губит сам, он мнит себя судьбой гонимым, и глупым бреднем и мечтам он сыном жертвует любимым. Себе мы горе создаем, и сны, и призраки пусты, мы древней мудростью зовем предубеждения вековые. В колодце в черной глубине мы видим влагой отраженный свой образ собственный на дне, так ум наш робкий и смущенный, склоняясь над мертвой пустотой во мраке вечности, немой свое лишь видит отражение и суеверно чтит его, как высший ум и божество, как волю звезд и провидений. Дохни лишь разумом на них, и сон исчез неуловимый, и нет уж призраков ночных, и воли звезд непобедимых. Но люди трусы не поймут могучей силы отрицания. Я одинок, философ шут, но в тайне полон сострадания. В насмешках теплится любовь. Мне жалко их, предвижу вновь борьбу, ненужные мученья, бесцельно льющаяся кровь за тень мечты, за сновидение. Но жалость робкая моя бессильна. Если б молвил я: "стыдитесь верить предрассудку", они бы распяли меня или мудрость приняли за шутку. Замес